Номер Деда Мороза хранится в большом секрете. Ему могут звонить только ближайшие помощники и только в случае чрезвычайной ситуации. Как в тот раз, когда эльфы на фабрике игрушек объявили всеобщую забастовку, или когда загадочным образом исчезли все вещи, которые начинаются на ко. Колпаки, колокольчики, корица и другие предметы так необходимые Деду Морозу. Телефон все звонил и звонил. Очень странно, воскликнул Дед Мороз, входя в дом. Хочешь, я подойду? предложила Биатриче, которая поспешила за ним следом. Дед Мороз покачал головой, взял трубку и прошептал: Слушаю? Здравствуйте, раздался пронзительный голос совершенно незнакомый. С кем я говорю? спросил Дед Мороз. Мы выбрали вас из миллионов абонентов, и теперь вы можете получить наш пылесос с самой последней модели. Поздравляю! Под любопытным взглядом Биатрич, Дед Мороз озадаченно подчесывал бороду. Откуда же у них его номер? На самом деле обладатель пронзительного голоса на том конце провода понятия не имел, с кем разговаривает. Мы сегодня же запакуем пылесос и пошлем вам на дроне. Вам страшно повезло. Вы можете воспользоваться нашей фирменной суперскидкой 19,99%. Ох, вздохнул Дед Мороз. Человек на том конце опять принялся тараторить. Но скидку мы предоставляем только тем клиентам, которые помогают нам найти новых. Так что я должен задать вам несколько вопросов. Вы женаты? Ну, вообще-то Дед Мороз посмотрел на Биатриче и покраснел. Потом собрался с духом и ответил: Пока нет. У вас есть дети? Надо же, какой настырный, подумал Дед Мороз и ответил: Нет. Родственники? Ух. Друзья. А вот друзей у меня куча. воскликнул Дед Мороз. Отлично. Кем вы работаете? Этот вопрос совсем добил Деда Мороза. Терпение у него наконец лопнуло. Сложно объяснить в двух словах. Но главное, мне это совершенно не интересно. Желания людей очень важная штука. Их нельзя навязывать. Этот ваш навязчивый сервис мне совсем не нравится. К тому же, бифано дарит мне на каждый день рождения по метле. У меня вся кладовка ими забита. По метле? В ужасе переспросил его собеседник и повесил трубку.